Глава 8 Ясмина. Какое-то время гипнотизирую звонящий мобильник. Слово «любимый» немым укором светится на дисплее. С тех пор, как Эдгара посадили, он мне не звонил. Поэтому-то я и забыла переименовать его в списке контактов. А что касается Кости, то он у меня в телефоне значится как просто «муж». Не знаю почему. Возможно, с возрастом я стала менее сентиментальна. В голове зреет малодушная мысль. А что, если не брать трубку, прикинуться занятой? Это вполне реальный шанс избежать диалога, который, вне всяких сомнений, опять вывернет меня наизнанку. Я знаю, это трусливо. Но что делать, если я реально боюсь? Себя, своего прошлого, эмоций, которые выходят из-под контроля. Вызов обрывается. И Чаров повторяет звонок. Судя по всему, он не намерен отступать. Хочет поговорить со мной здесь и сейчас. Что ж, я ведь не смогу от него вечно бегать, верно? А перед смертью, как известно, не надышишься. Прижимаю мобильник к уху и как можно спокойнее произношу. «Алло?» «Привет, Ясмина!» Голос Чарова твердый и негромкий. «Здравствуй, Эдгар!» «Как самочувствие? Ты вчера быстро уехала с ужина». Его попытка завести светскую беседу терпит провал. Я не намерена обсуждать с ним ни свое самочувствие, ни свои впечатления от ужина. Это лишнее. И совершенно неуместно в контексте наших отношений. «Знаешь, я сейчас занята. Если у тебя что-то срочное, то говори сейчас». бесстрастно отвечаю я. «Если нет, то давай созвонимся позже». Вообще-то срочно. Я звоню по поводу дочери. На мгновение оцепенею, проваливаясь в очередную эмоциональную западню. Я знала, что рано или поздно этот момент настанет, но все равно чувствую предательскую растерянность. Об общем сын Черов не знает, а вот Милана... Да, она, безусловно, его дочь. И по закону, и по фамилии, и по самоощущениям. Пока Эдгар был в тюрьме, Милана очень по нему тосковала. Все время спрашивала, когда папа вернется. С годами это стало происходить все реже и реже. Но тёплые чувства в душе дочки, само собой, не угасли. «Да, я тебя слушаю», — отзываюсь, сглотнув волнение. «Я бы хотел увидеть Милану. причем как можно скорее. Адски по ней соскучился». «Что ж, это тоже ожидаемо. Чаров всегда был хорошим, ответственным отцом. Всегда любил Милану. И даже несмотря на колоссальную загруженность, стремился проводить с ней как можно больше времени. Умом я понимаю естественность и разумность его просьбы. Но в груди все равно пузырится иррациональный протест. Вы не подумайте, я совсем не против общения Эда с дочерью, нет. Просто совместное воспитание общего ребенка неизбежно сближает людей. А я не хочу сближаться с Чаровым. Я боюсь его. Точнее, даже не его. А собственных чувств, которые возникают рядом с ним. Эм, Ты знаешь, она на этих выходных к школьному докладу готовится. Может быть, запланируем вашу встречу на следующей неделе? Или через одну? Нет, я хочу увидеть ее сегодня. Отсекает безапелляционно. И так четыре года ждал. В тюрьме. Больше ждать не желаю. Но... «Яся, я всегда был добр по отношению к тебе. Но если ты будешь препятствовать моему общению с дочерью, клянусь богом, ты узнаешь меня совсем с другой стороны». Он не повышает голоса. Говорит спокойно и неторопливо. Но при этом в его интонациях звучит такая несгибаемая сталь, что мне становится ясно. Дальнейшие протесты и увертки просто бессмысленны. «Хорошо». Со вздохом соглашаюсь. «Когда ты хочешь заехать за Миланой?» «Примерно через час. Она успеет собраться?» «Думаю, да. Я сейчас сброшу смс-ка наш адрес». «В этом нет нужды», — огорошивает Эдгар. «Ваш адрес я и так знаю». «Откуда?» — спрашиваю удивленно. «Да так, свои источники». «Наверное, те же самые, что поведали Чарову о моем браке с Костей». Мы прощаемся. И отложив трубку, я делаю глубокий вдох. Глупо отрицать, очевидное. Эдгар вновь решительно входит в мою жизнь. И я ничего не могу с этим поделать. Немного прихожу в себя после непростого разговора и направляюсь в комнату дочери. Та сидит за столом и читает книгу. Мне очень повезло с Миланой. Она прилежная, послушная, хорошо учится. Да и в художественной школе делает несомненные успехи. За те четыре года, что они с отцом не виделись, она повзрослела, вытянулась и сделалась более осознанной. Наверняка Черов будет изумлен, какой красавицей она стала. Что читаешь? Я присаживаюсь на ее диванчик, покрытый розовым плюшевым пледом. «Параграф по истории». Она вскидывает на меня взгляд. Думаю, Лидия Ивановна спросит меня на следующем занятии. А остальные уроки сделала? Ага. Молодец. Киваю. Есть какие-то особенные планы на выходные? Нет, а что? В глазах Миланы зажигается интерес. Хочешь сводить меня в кафе мороженое? Я нет. Посмеиваюсь. Но, возможно, папа тебя туда сводит. Дочь замирает широко распахнутыми глазами. Такое чувство, что она не вполне верит в услышанное. «Что ты сказала?» — переспрашивает она. «Папа?» «Да, Милан, твой папа теперь на свободе и очень хочет тебя увидеть». Сначала во взгляде девочки отражается неверие, потом шок, а потом радостное ликование. Ура! Взвизгивает она, вскакивая со стула. «Папочка вернулся!» Милана принимается носиться по комнате в восторженном галопе. «И мне приходится ее немного осадить». «Тише, тише, до да мира разбудишь! Я ведь совсем недавно его уложила». У сына, как и положено малышам, по графику дневной сон. «Прости!» Уже тише отзывается Милана но при этом продолжает счастливо улыбаться. «Я просто очень рада, что папа вернулся!» «Понимаю, малышка. Папа тоже ждёт, не дождется вашей встречи. А когда он приедет, можно мне пойти к нему с ночевой? Можно взять с собой куклу?» Когда Милана волнуется, она начинает тараторить. «Давай будем решать вопросы по порядку?» «Предлагаю я. Сейчас папа придет, и мы обсудим ваши дальнейшие планы, хорошо?» Хорошо!-воодушевленно кивает она. Боже, мам, ты даже не представляешь, как я счастлива!